Прошедшие неведомые синонимы. Пэры Англии в качестве верховных судей заседали в Большом зале Вестминстера, а в качестве законодателей в особом зале, носившем название Дома лордов ⁇ House of the Lords. Кроме суда перов, созывавшегося только по инициативе короны, в Большом Вестминстерском зале заседали еще два судебных учреждения, стоявших ниже суда пэров, но выше всех остальных судебных органов.